Глава 18. Эйка достался совсем небольшой отряд противников. Что-то с собой представляла лишь девушка в деревянной маске необычного дизайна, что стояла во главе. Вроде Адриан что-то о них говорил, но сейчас блондинка не могла вспомнить подробности. Да и не важно это было. Главное, что ей сегодня поручили вести отряд из молодых воинов, и она не посрамит чести рода малый, приведет их к победе. К сожалению, саму Эйка никто не учил руководить людьми, да и, откровенно говоря, она в этот момент терялась и не знала, что делать, так что просто решила, что если устранит лидера вражеского отряда, то дальше будет легче». Поэтому она и сошлась в сражении с девушкой, которая сходу стала забрасывать ее метательными ножами. Может, для кого-то это и могло стать проблемой, но Эйка приходилось уходить и откуда более стремительных снарядов. Так что она, закрутившись в воздухе, попросту пропустила их мимо себя и уже готова была ударить свою противницу, как ощущение опасности сзади заставило ее и закнуться, избегая попадания. Как оказалось, на руках, точнее ниже запястья обеих рук, на внутренней стороне у обладательницы маски было какое-то устройство вроде рулетки, с помощью которых та, предварительно привязав лески к своим ножам, могла их притягивать обратно, да еще и делала это настолько умело, что те могли развернуться лезвиями назад. Это оказалось неожиданным, но все же недостаточным, чтобы провести Эйка». Девушка, нисколько не растерявшись, пропустила все эти ножи рядом с собой и тут же принялась атаковать свою противницу. Та еще пыталась несколько раз метнуть в нее ножи, а то и вовсе запутать Эйка в леске. Но девушка была слишком быстрой и гибкой, чтобы попасть в такую ловушку. И, похоже, такое положение дел заставило ее соперницу нервничать. Возможно, до этого ей не попадались те, кто мог избежать такого необычного оружия. С помощью этого устройства на руках она могла не только быстро притягивать ножи обратно, но и выстреливать ими быстрее, чем это можно было бы сделать взмахом руки, по крайней мере, быстрее, чем она пока физически могла. Все это должно было стать неприятной неожиданностью для любого противника – Но ей не повезло столкнуться с воспитанницей Хаята Мала. И пусть сама Эйка еще была учеником, если судить по рангам мастеров боевых искусств, но уже приблизилась к тому моменту, когда еще немного усилий, и она станет экспертом. Просто ей не хватало опыта реальных схваток, да и дедушка ее сознательно ограничивал, чтобы это не повлияло на ее повседневную жизнь уже больше, чем влияло сейчас. В общем, для обладательницы маски это был самый неудобный противник. Вскоре она и вовсе лишилась своих ножей, когда Эйка уже надоела исполнять акробатические трюки, и она ударами ребром ладони разрезала леску, привязанную к ножам. Леску, которую нельзя было разрубить даже мечом. Это поставило окончательную точку в их бое, и на миг замешкавшись от такого зрелища, масочница подпустила Эйка слишком близко к себе. Удар кулака в грудь полностью выбил воздух из ее легких. Прилетевшая же пятка правой ноги в голову погасила свет, вызвав легкое сотрясение мозга и отправив девушку, так и не успевшую выполнить хотя бы часть поставленных задач, спать. Да... Тут Эйка немного перестаралась. После столь стремительного поражения лидера отряда, остальные его члены уже не имели сильной мотивации продолжать сражаться дальше и проиграли членам отряда Эйка. Той даже не пришлось вмешиваться, как вдохновленные ее победой ребята все сделали. «Я пришла помочь». Раздался голос Кайны невдалеке от места боя, когда они уже заканчивали связывать поверженный отряд, и когда же не пришлось здесь принимать участие. А мы уже все, улыбнулась ей блондинка и только потом поняла, что под маской этого не видно, но ведь не снимать ее ты ее выдала. Как видишь? Да уж, вижу, удивленно посмотрела сначала на нее, а потом на масочницу девушка. «А как там дела у Адриана?» – спросила Эйка после того, как Кайне вкратце доложили о положении дел. Пойдем заодно и посмотрим», – предложила ей Кайна. «Я смотрю, и ты уже закончил со своими противниками?» – спросила у меня Кайна, которая почему-то пришла ко мне вместе с Эйка. Надеюсь, у них все было нормально. Беглый осмотр не выявил никаких ранений у девушек. Единственная Кайна была, судя по всему, чем-то озабочена, а вот Эйка радостная и возбужденная. Похоже, для нее подобное приключение послужило прекрасной отдушиной в череде домашних дел. Тут невольно я вспомнил свою маму и то, что она в принципе была клановым воином. Интересно, она также с кем-то время от времени сражается, чтобы размяться и отдохнуть, А то я как-то не замечал, чтобы ее домашний быт чем-то тяготил. Впрочем, и в дела родителей мы с Саминой не лезли, признавая, что у них может быть своя частная жизнь, в которую нам лучше пока не соваться. Да и должны быть у каждого человека часы, когда он может просто заняться чем-то странным, точнее тем, чего от него никак не ждешь, чтобы сбросить напряжение. Да, они оказались пусть и серьезными, но не сильно опасными противниками. Кивнул я. В целом ниже уровня самих лидеров масочников, но выше рядовых бойцов. Тоже это заметила, подтвердила Кайна. То есть среди них есть ребята сильнее? Поинтересовалась Сейка. Да, есть тут одна пятерка. Поморщился Я на этих словах. А ведь я и не говорил, что этот дарейс, одной из которых у нее на фестивале вышел конфликт, впрочем девушка этого даже не заметила. Вроде и не обманывал ее, но определенного рода недосказанность все же мне не нравилась. И в то же время не мог же я ей сказать, что ребята с одного с нами потока, пусть и не из нашего класса, причина всему тому, что здесь происходит. Так как в школе я теперь бываю реже, то проконтролировать, чтобы сама Эйка ничего не наделала, я не мог. Да и с той же Тиной она видится на тренировках своего клуба, а там любое несвойственное проявление реакции может насторожить клановых. И тогда вообще неизвестно, что случится. Нет, в этом плане лучше действовать со стороны противостояния молодежных банд, чем вмешиваться в официальные клановые разборки – Не хватало, чтобы еще внутренние дела одного по сути закрытого района переросли во что-то большее. Да и сами Дарей не спешили афишировать свое присутствие, скрываясь за масками и создавая запоминающийся образ. В общем, сложно все было. Я больше думаю, стоит ли мне забрать саблю в качестве трофея? Спросил я у Эйка. Можно было бы подарить наставнице, Дашь посмотреть. Попросила девушка, и я без задней мысли передал ей оружие моей поверженной противнице. Бладинка покрутила саблю в руках, пару раз взмахнула ею в воздухе, будто пристушиваясь, как лезвие разрезает воздух. В следующий миг она неожиданно взялась руками за клинок и легко согнув его, сломала, чем вызвала шок у всех окружающих. Металл дрянной. Пожала плечами Эйка не понимая, почему на нее столь удивленно смотрят. Твоя наставница могла и расстроиться от такого подарка. Действительно, ее расстраивать не хотелось бы. Поежился я только от одной перспективы того, что это могло бы произойти. Выдумка у мастера Маками, если судить по всем тем ловушкам, что она создавала, для меня довольно изощренная, и если ее вдруг ненароком обидеть, то боюсь даже представить последствия этого. «По крайней мере, я никому подобной участи не пожелал бы». «Как ты вообще так легко сломала клинок?» Тем временем отмерла от шока Кайна. «Так в этом же нет ничего сложного», — пожала плечами блондинка. «Просто нашла слабое место и надавила. С настоящим хорошим клинком такое бы сделать было намного сложнее. Но в целом...» «И зачем?» — я спрашивала. Покачала головой Кайна, махнув на нее рукой. У девушки оставалось еще много работы как с тем, чтобы отправить ко врачам тех ребят, кто пострадал при столкновении с противником, так и решить, что делать с теми, кого мы поймали. «У тебя каждый раз подобное происходит?» – поинтересовалась Сейка. «Ее все же раньше не вводили в курс моих дел. Да есть такая вещь, как тренировка о методике, по которым она происходит...» Есть дело между учеником и его наставником, где нет места третьему лишнему. С другой стороны, Эйка сюда направил ее дедушка, а значит, и скрывать уже происходящее не имело смысла. Поэтому я вкратце рассказал, что тут происходит, не упомянув деталь, что мы боремся фактически против части клана Дарей. Догадается сама, ладно, но если нет, то лучше пусть спокойно учится в школе». Да и не уверен я, что Эйка разрешат больше одной такой вылазки. Да, подобные районы есть и в других местах, закивала головой девушка, закончив слушать меня. Но я не думала, что здесь все может происходить настолько серьезно, да еще и с применением оружия. Когда нет ограничений, то что тогда тебя будет сдерживать? Пожал я плечами, наоборот, нисколько не удивившись бы даже появлению огнестрела у молодежных банд. Понятно, что достать его сложно, но в целом что-то могли бы изобрести, но нет. В этом плане даже в такой среде придерживались традиций устраивать все разборки без применения огнестрельного оружия, а вот тот же лук, например, или метательные ножи не запрещались, так как опять же относились к традиционному вооружению. Меня во всем происходящем смущало, что клан Дарей использует настолько разные подходы. Я был почти уверен, что вышедшие против нас люди в масках являются членами клана, но вот после подобного, когда увидел саблю, щиты и техническое устройство для запуска метательных ножей, это уже не казалось настолько правильным. Либо клан Дарей еще, скажем так, не определился со своим направлением боевых искусств, чтобы продолжать его совершенствовать, либо все это молодые наемники, которые были рады поработать на подобного нанимателя и разобраться с обычными бандитами. Все же кровь пробудиться может даже у тех, кто не состоит в том или ином клане, а доказать свое родство может быть еще той проблемой. Да и кто сказал, что в клане будут рады новому родственнику, Вот и получается, что часть наследия кланов остаются непрекаянными и шатаются по миру. Часть таких воинов возвращаются к обычной жизни обывателей, но многие хотят испытывать свои возможности и дальше. Их вперед толкали знания, полученные из их крови и чувства, что именно в сражении их истинное предназначение. Как-никак, все их предки были воинами, которые совершенствовались в бою и жили им, Так что такие вещи так просто не проигнорировать, даже если твоя кровь весьма разбавлена. «Выкинуть их за границами нашей территории», – после осмотра пленных приказала Кайна. «Что, даже не возьмем их с собой?» – спросил я у нее. «Мы так не поступаем», – покачала она головой. «Пусть они и вторглись на нашу территорию, поступив не по правилам, но это не значит, что и пользу от пленников мы хоть какую-то получим». Тем более за рядовых бойцов вряд ли будут переживать. А нам их кормить и обеспечивать наблюдение, что будет только тратой ресурсов. А вот с масочниками я бы поговорила, мечтательно улыбнулась девушка. Но, к сожалению, я в этом деле ничего не понимаю, так что их отведут к тому, кто с этим лучше справится. «У вас есть пыточных дел, мастер?» Удивленно посмотрела на нее Эйка. «В какой-то мере так и есть», – кивнула Кайна, поморщившись. «По крайней мере, после него многие ломаются и начинают говорить, лишь бы он к ним не приближался. Нас познакомят с еще одним офицером их группировки. Интересно, кем он окажется, раз Кайна дает ему такие характеристики?»